Наши дети грязнят и рвут книги. Маленькие японцы сочли бы святотатством такое обращение со страницами, на которых запечатлены мысли и рисунки артистов, более умных и талантливых, чем они сами. В Японии мало что изменилось в этом плане, хотя под влиянием западной культуры японские дети проявляют большую активность и нередко в подростковом возрасте показывают строптивость характера. Однако традиция при общении детей к принятым нормам поведения в самом начале жизни неизменно дает свои плоды. Традиционно в Японии практикуют церемонии по случаю достижения трех, пяти и семи лет ситигосан. Мальчиков трех-пяти лет и девочек трех-семи лет приводят в храм, где совершается соответствующее богослужение. В храме детям дают купленные здесь же леденцы, называемые по-японски китосе аме. по Во возвращении домой дети могут дарить эти леденцы родственникам и соседям. Многих девочек в этот день одевают в кимоно и раскрашивают им щеки. Некоторые мальчики надевают Монцуки – короткое верхнее кимоно с фамильным гербом, и хакама – часть японского официального костюма в виде широких шаровар, похожих на юбку. Большинство же мальчиков одевается в европейском стиле. Тот факт, что возраст детей, привлекаемых к этому обряду, равен 3, 5 и 7 годам, имеет под собой определенную основу. По китайскому поверью, нечетные числа приносят счастье. Семилетний же возраст является как бы критическим, когда боги, если их умилостивить, дают ребенку право на существование. С этой целью и осуществляется богослужение. Раньше мальчикам, достигшим семи лет, полностью сбривали волосы, В годы предшествовавшей эпохи Мэйдзи японцы носили прическу в виде связанного пучка волос. Этот обычай был широко распространен в районах тинки Сикоку и Канто. Начиная с эпохи Мэйдзи, он был отменен. Однако церемония в том виде, как она практиковалась ранее, иногда совершается, сопровождаясь религиозными обрядами. Важным здесь является тот факт, что японцы придают особое значение семилетнему возрасту. Именно в этом возрасте они впервые подчеркивают различия между девочками и мальчиками. В это время тетка дарит мальчикам фундоси, набедренную повязку плавки, а девочкам передник или косимаки, пояс стыдливости. Такой обряд кое-где справляется по достижении пяти или восьми лет а в отдельных районах 13. Многих иностранцев раньше поражало, что японские женщины носят детей за спиной. Этот обычай до сих пор распространен, хотя в современных городах уже вошла в употребление детская коляска, и можно встретить женщин с ребенком на руках. Однако большинство продолжает носить детей за спиной. Для этого теперь используются специальные приспособления. Повсеместно, как и в старь, детей усаживают на спинах девочек-подростков, которые, занимаясь своими детскими делами, как бы забывают о навьюченных на них ношах. Прыгают, бегают, резвятся, а малыши, мотая головами, терпеливо посапывают за спинами сестер и нередко даже сладко спят. Своих младших братьев старшие сестры лелеют по-особому. Для мальчиков в Японии установлен специальный праздник, который отмечается очень пышно. Есть здесь и праздник девочек, но он проводится скромнее. В японской семье центром всех забот являются дети. Воспитание ведется не на основе принуждения или запретов, а на основе опеки. Японские матери в течение долгого времени присматривают за ними. Детей не наказывают. Вместо запретов детей учат размышлять над тем, как к их поступкам отнесутся другие. Дети косвенно чувствуют порицание за свои поступки. С раннего возраста им внушается, что если они совершат что-либо дурное, то будут осмеяны. Воспитание детей в японских семьях всегда было направлено на формирование личности, соответствующей требованиям группы. Основная задача воспитания – научить умению понимать чужие принципы, ничем не выделяться в группе. Все это, наряду с сильно развитым чувством солидарности в семье, способствует развитию дисциплинированности у японских детей и в то же время создает условия, сдерживающие развитие индивидуалистических качеств личности.